Кровавый след. Все же мало гоняли и колотили его в дружине, пока отроком был. Еще 3000 синяков, глядишь, насторожился бы посередине деревни, у белых резных ворот, когда здоровался с плотниками. «Спарина вам, делатели! Лесные добычки на вазах едут, к вечеру будут!» Сверху еле ответили. Торчали какие-то встрепанные, недобрые. Ну да Светил ни с кем тут брататься не собирался, мало ли. Перелаялись, один другому плаху на ногу обронил. Во все свары вникать нос вырастет, как у расщепихи. Минуя ворота, он разглядел на уличной земле кровяные пятна. Неровной вереницей за угол. Светил и сам туда направлялся, но... Скверное это дело идти по следу несчастья уж лучше берегом озерка хотя той улице и было дальше. На его пути царила странноватое без двое парней попавшихся навстречу как-то спешно скрылись из виду даже не поздоровались. К просторному купцову двору светил подошел бодрый нетерпеливый крагуяро усердней стану лечить Пусть скорее глаза на место поставит и живой ногой летит к все горуя про босс попутно разузнавать. Ворота стояли не то что замкнутые, кажется, заложенные изнутри. А прямо перед ними чернело рудяное пятно. Последнее в горестной веренице. Весели как не бывало. Да что тут стряслось? Эй, ночевать пустите, а лиц снаружи оставите? Светилу отворили калитку. Герик и водомочадцы смотрели с видимым облегчением. «Не вели казнить, твоя почесть, добрый господин Витязь!» — стянул колпак деденька Щепка. Он зачем-то держал в руках вилы. «Мы, товарищи твоего, как есть, домой привели, а совсем отстоять не поспели. Уж ты не обессудь!» Внутри съежился ледяной ком. «Крагуяр! Привели? Это ж... Ох, привели!» Стало ясно, от чего у сегжан нынче обнаружилось столько дел по домам, по дворам. Где один из нас, там и нами. На пороге мыльни возилась чернавка, отскребала крылечко, ибо не дело человеческой крови дворовой ухожим орать. Светил плохо запомнил, как бежал через двор. Воздух стал густым киселем, а пенок вроде всего раз шагнул сквозь этот кисель и тотчас встал на крыльцо. А сагбенную девку, кажется, перепрыгнула, она и не поняла. Рванул дверь. В ноздри ударил густой запах крови. Крагуяр пытался сидеть на скамье, ронял голову. Слабо отмахивался от женских рук. И шутка со свекровушкой не подпустили к нему дворовых девок. Сами взяли заботу. Светил. Наконец выдохнул. Крагуяр николи не умирал, хотя выглядел жутковато. Лицо, вершка целого не найдешь. По переднику тельницы густая юшка из носа. Умаешься отмывать. В волосах, на штанах, на мокрой свите глина. Пластами. Уж не тали с коей в новом доме печку бить собирались. Светил ее третьего дня, сам таскал с молодыми сегжанами. Руки меж тем скидывали кожух, без рукавку, верхнюю шерстяную рубаху. «Умою его!» Голос прозвучал на удивление ровно. Светил помолчал немного, спросил почти шепотом «Кто?» Хотя уже догадался. И шутка ответила сквозь слезы. «Мы мимо шли?» «Они слова срамные метали?» «Сыношенька!» Свекровь глядела, жалеючи, поди с радостью, увела бы невестку в чистую горницу, подали от крови скверны, да и шутка, всегда тихая, покорная, растеряла все послушание. «Домой проводил?» «Оглянулась?» «След простывает. Потом уж ребята соседские прибежали». «Эх, брат!» Светил поднял Крагуяра на руки, понес из влазинки в нагретую мыльню. «Светилка рано откроется!» Испугалась и шутка. Крагуяр зашипел, попробовала толкнуть не совладал. Пока отмывали Крагуяра, пока одевали в свежее, несли в повалушу, устраивали на той же лавке, с он радостно встал полторы седмицы назад, светил, знай, пошучивал. «Богатый же, брат, тебя и списали. Бока отходили, нос подрумянили, сусало подправили. Вот по что меня не дождался». Всю красу себе забрал. Со мной делиться не захотел. Не смеялись только глаза. Гуртом, значит? Всемиром наувечного? Маранич, я туда же. Песен не играй, громко не смейся. Благочиния не смущай. Есть вести радостные, сказал он и шутки. Кайтер в твержу приходил, теперь сюда мчит. В скорости, наверное, вернётся. Будет вам благочиние. «Кайтерушка!» — просветлела и шутка. Крагуяр ощупью взял ее руку. Глаза не раскрывались, дышать мог только лежа на левом боку. Два ребра ему надломили. «Люди скажут, неуступовых витязей всякий в глине вывалить может. Люди скажут, кайтерову бабу кто хочет, тот и злословит». Такими связанными словами Светил не думал, Лишь глубоко в груди вился огненный клуб, отчего взгляд то и дело вспыхивал искрой. И шутка смотрела, вспоминала, пугалась. Досветная беседа в затресье. Нож в руке Зарника светил с точно таким же лицом. «Убили!» И на березовых чурочках густыми каплями кровь когда Светил вовсе поскучнел и вышел за дверь, и шутка чуть не сорвалась следом. Ладонь Крагуяра сжалась неожиданно цепко, остановила. Харга! Светил вышел наружу, как был, в одной серой тельнице, просоленной за три дня на бедовнике. Рубаха спереди была сплошь мокра, да в расплывшихся кровяных пятнах, В доме светел задумчиво сменил валенки на богатые сапоги. Кивая чему-то неслышному, зашагал через двор. Старый щепка позже рассказывал, хотел где придержать, но встретил пустой взгляд, присмотрелся к походке. Без слова отпер калитку. «А не то прям сквозь, и прошел бы!» Что-то, чуя, за витязем побежали дети чернавок и дворовые псы. Из-за плетня высунули соседи. Светил воспринял их неким внутренним зрением. Головой по сторонам не вертел, было некогда. На уличной убитой земле чернели неотмщенные пятна. Кто это сделал с моим братом, сделал со мной. Пальцы тянули скос ременной репейки, высвобождали жарые пряди. «Дикомыт! За своего исполчается!» «На каждый подарок три отдарка несет!» «Бабоньки! Люди добрые!» «Плотников упредить надобно! бно!» на. Шустрые ребята, знавшие все кошачьи лоски, бросились коротким путем. Повагу все где не жаловали. Но он был свой. Светил о том подумал мельком. Забыл сразу. Пустое. Резные ворота затворились, когда светил выходил из-за угла. Было слышно, как внутри давились предвкушением и насмешками, со стуком закладывая длинный лежак. «Что делать будет?» «Известно, что постоит, покричит». «Ногами потопочет, да в освоясь уйдет». «Петушок молодой». «Во бородка первая распушилась». «А не скажи, хитрый дикомытые». «Ой, дряга на них нет». Потом голоса прекратились. А может, светил слушать их перестал? Последние полсотни шагов он двигался очень неторопливо, легонько наклонившись вперед, словно грудью раздвигал трясину. Все, где долго потом эту выступку вспоминали, но пока еще никто не знал, чем кончится дело. — Высоки ворота! Полезет, как есть, обломится! — Низам шмыгнет! — Больно слякотно! Телеги разборозили! «Аль стучать примется?» — Светил, остановился перед воротами, оглядел, не вникая диковинных птиц, хвостатые завитки обережной вязи. Люди подались прочь, на пол шага, на шажок, еще б не попятиться. «Это веет, когда человек, что лук напряженный, тронешь, громко окликнешь — успеет скачить!» Кольцо-колотушка, висевшее на воротах, по андарскому обоку светелу не занадобилось. Он топнул в землю ногой, и земля загудела. Зря ли в тверже кулачный круг столько лет вел? «Встречайте! Вот он я, к вам пришел! И здесь стоять буду, и поди сбей!» С той стороны подкатили чурбак. Павагов спрыгнул, высунулся над обвершкой. Светил на плотника смотреть не стал. На каждую дурную рожу глядя, глаза утомишь. Он и так знал, внутри было семеро. Семь огоньков, шающих угарной мужской удалью в предчувствии еще одной драки. «Милости просим мимо нашего двора щей хлебать. Беги себе, костенюшка!» «Не то започем, да улегу, как дружка твоего!» Уж не серчай! И хохот с угрозами пополам. А собрать бы в горстку те огоньки, примять, притушить, легонько так для напушки. Светил шарахнулся от страшного искушения. Нет. А ворота здесь ладили своим уставом, не так, как на коновом вене. Тверже вешала на верейный столб единственное полотно. Сегда смыкала-размыкала две створки. Дальше Светил не думал. Ворота были помехой, на том всё. Как вспоминалось позже, он вроде взял в руки левую створку, на удивление хлипкую, дёрнул к себе, отбросил на правую, просто чтобы не мешало. Не хотелось нырять, сгибаясь крючком под оскалившийся лежак. Самовидцы клялись, будто Светил для начала пробил доски ладонью, ухватил створку за эту дыру и за кольцо, С треском, с мясом выдрал из столба петли, а из створки проушины, оставшиеся болтаться на лежаке. И с такой силой шарахнул выломанный створкой по уцелевшей, что обе разлетелись в тонкие щепы. «Бери печку, растапливай». Так и не удалось никому доконно понять, был в резной надписи изъян или нет. А загубленном узорочи начнут жалеть завтра. Покамис светил, шагнул во двор, а все остальные, равно плотники и позаряне, отпрыгнули прочь. Светил вновь топнул озим. гулко. И как бы сломался всем телом. Кренясь, отвалился на три шага вправо, хлопнул руками по груди, по брюху, по бедрам, улыбнулся во все зубы. Лишь глаза не смеялись. Притопнул еще повага сообразил, ему ломают веселого. Зовут помериться в кулаки. Он встал было, развернул плечище, метнул озим колпак. Что ворота? О них ли вспоминать? Тут под руку светило угодила лопата, крепкая, старая, перекидавшая бесчетные пуды печной глины, ныне оскверненная кровью, братской кровью. И хрустнула в руках, и скрошилась лопата. Осветил приплясовый, играя всем телом, валился уже на другую сторону. Здесь его нанесло на одноколёсную тачку. Увесистую, грязную. И на боку её тоже была кровь крагуяра. По двору брызнула золотыми искрами. Тачка свистящим чижом порхнула наверх и накрепко села обняв рукоятями переводину. «Ах ты, щеня дикая!» — возмутился Повага. И на закуску попотчевал светила незримой рукой. Так, как девок лапал. Как в стеношном бою противников разбивал, по маранское благочиние забав кулачных не воспретило. Удар, должный свергнуть с ног, пришелся в скалу. Светил не прикрылся, не уклонился. Как шел, так и продолжил идти. Мог в оборот прислать, но раздумал. Кулак на кулак. Так будет понятней. Павага прекратил улыбаться. Резко нагнулся. Он еще выпрямиться не успел, осветил уже. Знал, куда прилетит ушат, схваченный из-под ног. И где разлетится, вдребезги встретившись с его рукой. Водяной хвост опал на наземь лужицами. «Харга!» Иные потом утверждали, кличьем взъерошила крыши и качнула заборы, подвинула самую землю. Врали, конечно. Кто ж сознается, что бородатых плотников один юнец напугал? Светил тоже больше не улыбался. Его несли вперед крылья, кто-то с дуру пустил в него топором. Светил головы не повернув, вынул его из воздуха левой рукой. Обух и леза были чисты, посему ломать с светил не стал. Вмахнул в подвернувшееся бревно. Харга! Двое ватажников бросились спасаться через забор. Один шмыгнул мимо в разинутые ворота. Светил мало внимания обратил на их огоньки, тусклые, коптящие от испуга. Но когда сунулся повага, то сел подбородком на кулак, возникший перед лицом отлетел, съехал на зем в углу забора, остался сидеть, не смея подняться. Добить, чтоб впредь неповадно. Светилу шагнул. На левом плече сжалась незримая пятерня, репко до синяков, тотчас выступивших сквозь белую плоть. Ну его братище, оставь, он крагуярович не убил, Голос возмужавшего сквара прозвучал так ясно, что Светил стремительно обернулся, задохнувшись от ожидания чуда. Конечно, брата за спиной не было. Он видел другое. Через двор, опираясь на палку, спешил сухонький старичок. Повагин отец, приблизившись, попытался упасть перед Светилом на колени. — Смилуйся, добрый молодец! Во имя Маранушки, милосердный! Отдай уж, растопчу моего!» Позволить унизиться старцу совсем стыда не иметь. Светил подхватил дедушку, сам ему поклонился. «Твое детище, Отик, и воля над ним твоя, не моя». Отвернулся, легко пошел прочь, вон со двора, мимо людей. Когда перешагивал щепань, оставшуюся от новеньких створок, настигло горе старинушки. «Басалающе!» Утерёбок! Сняголов!» Светил едва не оглянулся, успел решить. Дед бронит его за побои, вчинённые сыну. Тут следом долетели хлопки ударов, хлёстких, неожиданно сильных, палкой поперёк сыновьей спины и сквозь утлый заплатник. «По грехам моим лютым, владычица, неудачей сыном караешь!» «Скопыга! Хабазина! Пятигус!» На Гериковом дворе обо всем уже знали. Работники, вроде привыкшие к двоим настоящим витязям под хозяйским кровом, опасливо кланялись, наверное, впервые, как следует, поняли, на что эти самые витязи были способны. Светил сменил тельницу, бросил измаранную чернавком. Холопий страх был понятен, но вовсе не радовал. В поволуше все было по-прежнему. Крагуяр лежал смирно, отвернувшись к стене. Закрытые глаза обвело черными кругами, как в первые дни после сечи. Вот только, таская чаяния от побратимов, в ту пору призрачным туманом не расползались. И шутка смотрела на невредимого светила с облегчением и тревогой. «Гусли дедушкины, неохота тревожить», — проговорил он угрюмо. Вспомнил, загорелся. «Уд, что я чинил, ведь живой у тебя?» «Живой, но...» «Вели принести». Молоденькая чернавка бегом принесла андархский уд. светил нетерпеливо схватил, глянул, огорчился. Было видно, девочка на бегу запонцем смахнула пыль, оставив разводы. светил нахмурился. «По что играть оставила?» «Боюсь», — тихо отмолвилась и шутка. «Осудит кайтерушку». Помолчала, добавила, «Я тоже теперь маранушки верю. Жене за мужем идти». Усветила налились беспомощной тяжестью кулаки. Захотелось немедля вернуться в разгромленный двор, по бревнушку раскатать недостроенную избу, вымастить бревнами путь дороженьку гать, А в конце, чтобы стояла чёрная пятерь, в припляс пройти ту дороженьку, дыбая каждым шагом по семи верст. Увенчаюсь на государство. Корешка сорного в земле не оставлю. Он принялся налаживать ут, соглашать меж собой струны, благо помнил, что должно получиться. Ожившая вагуда, кажется, тоже припомнила, кто выправлял ей стройную шейку, послушно отозвалась». Заговорила под пальцами, подсказывая, как правильно взывать к ее гулам. Светил, прижимал двойные струны к ладам, выламывал пальцы ради созвучий, нужных для голосницы. Нашёл одно, другое. Было дело! До самого края земли распростерлись снега перед нами. Лишь морозная мгла колыхалась вдали, да поземка гуляла волнами. «Сделай шаг в эту прорву, и ты не жилец, не вернешься к людскому порогу!» Но спокойно сказал воевода-отец, «Выше знамя! Проложим дорогу!» Мы ломились сквозь снег, что следов не знавал, поднимались и снова тонули, а когда захотели устроить привал, чужаки из метели шагнули. Светил споткнулся, сбившись с плохо усвоенного пути ругнулся, выправился, потащил голосницу дальше, тяжело и упрямо, как те воины через уброд. Мозолистые пальцы знай попирали сутуги, шагая от созвучья к созвучью. И затеялся бой. И казалось конец, все поляжем безвестно, бесследно. Но спокойно сказал воевода отец: "С нами небо, да будем победу". Что за силы в сердца и десницы влились? Спины к спинам не выдадим, братцы. Мы смели чужаков со спасенной земли и навек запретили соваться. Не осыпал нас милостью царский венец. По навету изгнали от важных, Но спокойно сказал воевода-отец. С нами честь, остальное неважно. И шагаем вперед по дороге земной, как ведет нас святая свобода. «Честь и небо, и знамя, и брат за спиной, и суровый отец воевода!» Крагуяр никак не отозвался на дружинную песню. И шутка внимала, с жадной тоской смотрела, точно скорбный на запретное лакомство. «Что ж за веру у вас?» — зло спросил Светил. «Чтоб душе крылья заламывать, как утки на убой!» Она не ответила, лишь брови на милом лице встали жалостным домиком. «Вы-то уйдёте, а мне вековать!» Светелу вновь захотелось вымостить гать аж до чёрной пятери. «Да всё с сегдинскими заборами, крепкими пряслами, резными воротами!» Он мрачно отмолвил. «Станут грозить, скажешь, братья обижать не велели. Злые мы, мечами сечёмся!» «Натечём, щады не будет!» стиснул за шейку испуганно звякнувший ут, вышел вон. Снаружи понемногу меркло серое небо. Уже скоро, наверное, доплетутся медлительные сани с лисинами, пойти помочь разгружать. Геррика вычать смотрела опасливо. Светил пуще, озлился, взял ут на перевес, досадуя, что не приладил обези. «Как у нас на торгу второжихи! В старину приключилось и лихо!» Песня, в той самой торожахе звеневшая задорным голосом доблести, под маранским мреющим небом гудела вызовом и угрозой. «Кто решится испить нашей крови, пусть себе домовину готовит!» Светил покрепче сжал шейку вагуды, устроил на локотнице полосатое брюшко и в развалку двинул по улице, продолжая хайлить. «Бабы шьют простой наряд, тонких лакомств не едят, а и трусов не родят!» Писк и жалобы несчастного Уда давно перестали отвечать голосницы. Светил, не так-то хорошо изнавши шандарскую вагуду, в итоге нашел красивое и торжественное созвучие, к которому время от времени возвращались все его песни. Добавил еще одно, чтобы опираться в промежутках, и дальше обходился двумя. Раз за разом вышибая их из трепетных струн, Заставляя тонкашеи ут Надрываться вовсе ему несвойственным Грозным и яростным кличем «Братья, солнышко припомним! С катертью простор огромный! Ратью, всякий, кто не сломлен, стой!» Горлане прошел одну улицу, свернул на другую, «А вот попадись, кто навстречу!» «А с попреками налети!» «А попробуй сосудишко гудебно отнять!» Руки чесались. К его лютому разочарованию дурных не нашлось. «Выпьем же, братья, чашу до дна! Всем нам хватит в ней багряного вина!» Светил завершал круг по деревне, запас песен оставался еще порядочный. Почти хотелось, чтобы местничи решили усовестить его. Выпустили замшелого деда. Лучше бабку, а не говорливее. Уж он бы с тою бабкой про солнышко просуждал, когда вымершая сегда разродилась таки живыми душами. По улице, колотя в запертые ворота, промчали стремительные мальчишки. Те, что нынешним утром воевали со светелом у лесосеки. «Едут, едут! Везут!» При виде светила ребята обрадовались, окружили... Он сунул в ближайшие руки настрадавший Сеут. «Снеси на Герика в двор, молодой хозяйке отдашь». Сам понесся встречать вазы. Ногалом ворочить неподъемные бревна, подкладывать каточки, упираться плечом. Пламя бродило в нем, недогоревшее, до конца не выплеснутое ни боем, ни песнями. Ноги едва касались земли. Вернувшись с помочей, под ночными жемчужными облаками светел, стянул вторую за сутки рубаху, изгвазданную в смоле с продранным рукавом. Ополоснулся, наконец, в пустой мылинке вышел чистый, в сменной тельнице, высушенную печи. Рубец на спине жаловался. Тело, наконец-то, просило отдыха, а не боя. И шутки не было в Повалуше. Возле жаровни сидел дед Щепка, плел лапоть, довершая третью пару с утра, подковыривал кочедыком, на самом деле приглядывал за крыгуяром. Увидя вошедшего Светила, собрал берестяные цины в корзинку, с видимым облегчением вышел. Светил подсел к другу, тихо проговорил. «Еще вести есть. Помнишь, Сегар к бобрам сходить думал?» Кочергу навестить и малого не пошел. На полдороги наим принял, куда-то на восток побежал, в горы каменные. И сему раны полошаться. Крагуяр вздохнул, дрогнул от боли в ребрах. Помолчал. Выговорил неожиданно внятно. «Люблю я ее». «Кого?» — чуть не спросил Светил. Сообразил. Испуганно оглянулся луют сплетен, не оберешься кругуяр уловил движение отмолвил с кривой усмешкой не бойся я знаю когда она здесь а светил закашлялся побеждая внезапную хрипоту и ничего более не сказал лишь почувствовал себя малым мальчонкой в присутствии взрослого многих и многое знавшего мужа хотя Крагуяр был старше всего на несколько лет. «Не бойся», — повторил Витязь. Криво медленно усмехнулся, приоткрыл заплывший глаз в багровых прожилках. «Одна она на свете, сестренка твоя. Ни словом дому сему бесчестия не сотворю». И вновь отвернулся. Светил остался сидеть и раздумывать, до чего путан устроен мир. «Он!» Только что помышлял стать царем, принять на руки израненную державу, а тут поди разберись, что в одном-то доме творится, в одной и братской душе.